как мы прошли мимо Казмодемьянска, Чебоксар, Кокшаи и Свияжска. 7 августа мы прибыли к городу Казмодемьянску, лежащему в сорока верстах от предыдущего города, также на правом берегу Волги. И этот город имеет своего наместника или воеводу. В этой местности растет очень много, даже целые леса, лип, с которых жители дерут лыка, и развозят его по всей стране, приготовляя из него сани, посуду или ящики. Дерево они режут, пилят на цилиндрические части, выдалбливают их и пользуются ими как ушатами, бочками и тому подобное. Они также выделывают из них целые лодки, челноки и гробы, которые продаются здесь и там на рынках. В трех верстах за этим городом у острова Криуши мы стали на якорь, совершили свое богослужение и причастились. Сюда крестьяне опять принесли на продажу свежую провизию. Когда мы прошли с милю вперед, началась сильная буря, поэтому мы опять спустили якорь и здесь расположились на ночевку. Восьмого сего месяца, когда мы получили попутный ветер, мы подняли парус и до полудня легко проехали до острова Туричьево. После обеда мы на всех парусах налетели на песчаную мель у острова Маслова, так что мачты заскрепели. Здесь мы оставались на меле четыре часа, пока не сдвинулись при помощи трех якорей. Здесь, по правую руку на берегу, мы видели очень много черемисов, конных и пеших, бывших на своих сенокосах. К вечеру мы прибыли к городу Чебоксарам, лежащему в сорока верстах от вчера встреченного поселения на правом берегу. Подобно обоим предыдущим, и этот город построен из дерева. По расположению и по домам он наиболее приятный на вид из них. Когда жители еще до нашего прибытия увидели издали наш большой корабль, они недоумевали, что бы он собой представлял. Поэтому воевода прислал нам навстречу лодку со стрельцами за три версты от города к острову Макрица, чтобы справиться и посмотреть, что мы за народ» солдаты издали объехали кругом корабля и вновь поспешили к городу. Когда наш паспорт был доставлен в город, триста человек молодых и старых людей выбежали на берег посмотреть на нас. Девятого сего месяца мы прибыли к острову Казину, лево, в двенадцати верстах от предыдущего города, потом к деревне Сундырь, право, и еще в двадцати верстах далее к городку Кокше на левом берегу Волги в 25 верстах от предыдущего города. Около этого места Волга на протяжении нескольких миль везде мелка, так что мы едва перешли через мели Поэтому в течение этого и следующих дней у нас с переходом при помощи заноса якоря и наматывания якорного каната было очень много трудов и хлопот. И в течение десятого сего месяца мы подвинулись вперед всего на полмили. На корабле только и раздавалось — тени, и греби, назад. Десятого сего месяца река, течение которой было тут несколько сильнее, нанесла нас направо, на берег, у которого мы застряли на несколько часов. Здесь я, сфон Мандельсло, вышел на берег и отправился в лес, чтобы развлечься и поискать лесных плодов. Так как, однако, тем временем ветер стал благоприятнее, то подняты были паруса, и корабль ушел. Подойдя к берегу и не видя корабля, мы бежали некоторое время по берегу, надеясь догнать корабль. Однако мы корабля не увидели, но зато заметили лодку, которая направлялась в нашу сторону. Сначала мы думали, что это казаки. Оказалось, однако, что лодка прислана с нашего корабля к нам навстречу. На ней мы вернулись к кораблю, который стоял в изгибе реки, задержанный ветром. Так как ветер поднимался все сильнее и сильнее, мы устроили здесь остановку на всю ночь. Двенадцатого сего месяца мы попробовали протащить корабль с помощью маленького якоря вокруг изгиба. Якорь, однако, зацепил за дерево, лежавшее на дне, разорвал канат и остался на дне. Говорят, подобные вещи часто происходят на Волге из-за деревьев, которые во время половодья срываются с берегов в реку и лежат выли на дне. Русские говорят, что в Волге лежат столько якорей, что они ценою с целое княжество. Бывали случаи, что такой якорь случайно вновь вытаскивался другим. 13 августа, после того, как мы до полудня прошли мимо двух кабаков и деревни Вязовки, право мы прибыли под город свияжск расположенный по левую руку на приятном с виду холме. Здесь имеется Кремль с несколькими каменными церквами и монастырями, но окружен город деревянными стенами и башнями. Когда мы против этого города, из-за находившейся перед ним мели, стали на якорь, народ толпами собрался на берегу. Так как между нами и берегом находился длинный песчаный бугор, мешавший им как следует видеть нас, то многие из них выехали на челноках и лодках или перешли через узкую часть реки, чтобы видеть нас и наш корабль. Остававшиеся отсюда до Казани двадцать верст Мы плыли мимо многих лежащих с правой стороны меловых и белых песчаных гор. К вечеру мы прибыли к городу Казани, где стали на якорь. Здесь мы встретили персидские и черкасские караваны, выехавшие из Москвы за несколько дней до нас. При них находился персидский купчина, который был в Москве в качестве посла, как упомянуто выше. Также был здесь черкасский татарский князь по имени Мусау из города Терки, получивший после смерти брата своего ленное владение от великого князя. О городе Казани и о том, как Казань подпала под власть московитов. Город Казань лежит на левом берегу Волги, в семи верстах от берега, в ровной местности, на небольшом холме. Вокруг города протекает река Казанка, от которой и город, и вся область получили свое название. Высоту полюса определил я здесь 55 градусов 38 минут. Этот город, подобно всем расположенным на Волге городам, окружен деревянными стенами с башнями, и дома в нем также деревянные. Но Кремль этого города хорошо защищен толстыми каменными стенами, орудиями и солдатами. Великий князь отрядил в Кремль не только воеводу, но назначил в город еще особого наместника — которые должны были управлять жителями и править суд. Город населяют русские и татары. Область Казанская, простирающаяся налево от Волги к северу, почти до Сибири, а на восток вплоть до страны Ногайских татар, была раньше татарским царством. Так как это царство было очень могущественно и могло выставить в поле до 60 тысяч человек, то оно вело с русскими тяжкие кровавые войны и иногда принуждала их платить себе дань. Однако, в конце концов, татары были покорены царскую державою. Когда и как это сделалось, это я вкратце перескажу здесь, так как история эта стоит упоминания. Однажды великий князь Василий Иванович, отец тирана, разбил казанских татар в битве на голову и поставил в цари им желанное себе лицо, называвшееся Шигалеем. Хотя этот человек и был татарской нации однако он все-таки был более люб, привязан и верен московицкому великому князю, чем татарам. С виду это был безобразный мужчина с длинными отвислыми ушами, большим черным лицом, толстый, с короткими ногами и длинными искривленными ступнями. Вот этому человеку они должны были быть покорны и платить пошлины. Казанским татарам такая вещь была весьма досадна. Они послали тайного гонца к крымским татарам, жаловались на свое несчастье, а именно, что покорили их великому князю, и теперь ими правит неверный, некрасивый царь. Они просили, чтобы им, так как они с крымцами той же магометанской веры, дали возможность свалить с шеи такое тяжкое иго. Крымский татарин Менгли Гирей, Магомед герей отнесся к этой просьбе благосклонно поспешно собрал большое войско, направился к Казани, взял ее и прогнал Шигалея, бежавшего с женой и ребенком в Москву. В Казани над татарами Менгли Гирей посадил своего брата Саиб Гирея. После этой победы самомнение татар поднялось. Они со своим войском, усиленным людьми, вновь пришедшими из Крыма, направились против великого князя Московского, стали нападать, грабить, и опустошать все города и деревни, через которые они проходили. Хотя и великий князь собрал теперь, насколько он в торопях смог, порядочно большое войско, направил его против татар и дал у реки Оки сражение, все-таки русские потерпели неудачу и поспешили вернуться в Москву. Татары пошли за ними следом, заняли город и осадили Кремль, который великий князь оставил, направившись к великому Новгороду. Русские держались в Кремле, храбро обороняясь, высылая при этом иногда и подарки врагу. Так как этот последний видел, как они обороняются, и полагал, что со сдачей крепости дело пойдет довольно туго, то он решил вступить в переговоры с русскими и принять их дары. Русским пришлось согласиться на то, чтобы великий князь подписью и печатью обязался быть татарину подданным и ежегодно платить ему дань. Только на этих условиях татарин соглашался оставить Россию и освободить опять всех пленных русских, которых было очень много. Великий князь сначала не хотел согласиться на такой позорный договор, но в конце концов должен был примириться со своим несчастьем. После этого татарин Менглигирей, в доказательство того, что он государь в Москве, велел поставить в городе свое изображение, перед которым великий князь, при уплате крымским послам ежегодной дани всякий раз должен был класть земной поклон. После этого Саиб Гирей вступил в Казань и царствовал в ней. Менгли Гирей же, старший брат, царствовавший в Крыму, с войском своим направился на Рязань, осадил здесь Кремль и велел сказать воеводе Ивану Ковару, Хабару, великий князь стал его подданным. Пусть он поэтому без всяких колебаний сдаст ему крепость. Воевода в ответ сообщил ему, что это обстоятельство представляется ему странным. Он не может представить себе, чтобы все было так, разве только ему дали бы поближе ознакомиться с делом, тогда бы он сразу постановил свое решение. После этого Татарин прислал к нему в крепость с несколькими офицерами подлинник обязательства великого князя, чтобы показать его им. Воевода же, задержал послов вместе с грамотами и заявил, что будет сопротивляться до последней капли крови. При нем находился опытный итальянский артиллерийский мастер Йоганн Йордан. Вместе с ним воевода так храбро оборонялся, что стрелами, ружьями и пушками побиты и ранено было много людей у неприятеля. При этом большое ядро ударило так близко к самому Менглигерею, что оторвало кусок его кафтана. Этим татарин так был напуган, что уже требовал только выдачи великокняжеского обязательства. Когда, однако, и в этом ему было в смелых словах отказано, он собрался в путь и вновь вернулся домой. Рязанский воевод вернул великому князю обязательство его обратно, по этому поводу в Москве было сильное ликование, изображение Менглигерея было сорвано, разбито и попрано ногами. Вскоре затем великий князь вывел в поле 25 тысяч человек, Предложил Саиб Гирею начать открытую войну и велел сказать ему, что он со своим братом вторглись неожиданно, как воры и убийцы, в страну. Теперь он государь и самодержит всея России, приходит как честный солдат, сообщает ему открыто о своем прибытии и этим объявляет ему войну. Когда, однако, татарский царь стал возражать насмешками и бранью, великий князь быстро подступил со всей своей армией под столичный город Казань. Хотя русские здесь и причинили много вреда татарам, все-таки они не могли завоевать крепость, но принуждены были вернуться, ничего не добившись, и постоянно должны были снабжать город Нижний Новгород сильным гарнизоном защиту от нападений татар. При жизни этого великого князя уже не состоялось более замечательных предприятий против казанцев. Когда после смерти Василия Ивановича сын его, Иван Васильевич, тиран, вступил на престол, Он не захотел оставить на России понесенного позора. Поэтому он с большой военную силою, в среде которой было много иностранных, особенно немецких солдат, направился к Казани, где обе стороны жестоко бились, и произошло много кровавых сражений. Однако после восьминедельной осады, когда великий князь стал опасаться, как бы в случае продолжения осады крымский татарин не поднялся и не поспешил на помощь своему брату, он предложил осужденным сносные условия мира. Когда казанцы отвергли их, он поспешно велел подкопать стены и вал и взорвать их на воздух. Это татарам показалось явлением очень странным, чудесным и ошеломляющим. Оно и послужило гибели их. Когда мина возымела желанное действие, открыла не только стены и валы, но и убила и ранила многих татар — Тогда русские пошли штурмом и вошли в крепость, хотя и не без потери многих людей. В двух местах крепости, где засели татары и где они храбро оборонялись, им пришлось пробиваться. Наконец, когда татару увидели, что их одолевают, и вожди их полегли на месте, они уже не захотели отстаивать город, но направились к одним из ворот, расположенных к востоку, пробились сквозь русских, перешли через реку Казанку и разбежались по разным направлениям. Это случилось 9 июля 1552 года по Рождестве Христовым. После этого великий князь велел крепость дополнить строением, укрепить при помощи более сильной каменной стены, башен, круглых бастионов и более толстой стены, прогнать остальных татар и занять город и Кремль русскими, которые были выписаны из всяких мест. Татарам, однако, было позволено жить в одиночку поблизости, и сохранять свою религию. Таким образом, тиран Иван Васильевич подчинил своей власти все царство Казанское. Говорят, что тиран Иван Васильевич после этого, в тех случаях, когда во время попоек хотел выказать свое веселье, пел песню о завоевании Казани и Астрахани. Во время нашего приезда воеводою в Казани был брат Нижегородского воеводы. И ему послы, как делали они это по отношению к другим, послали свой подарок, а именно прекрасный большой перстень с рубином. Когда мне сказали, что корабль 15 августа весь день должен был оставаться на якоре, я с фон Мандельсло отправился в город, чтобы осмотреть его и начертить, а заодно и купить вещей, которые бы нам понравились. Мы на рынке ничего не застали, кроме плодов, которых тут продавали большое множество, особенно много дынь, бывших не меньше тыков. Также точно имелась здесь соленая старая гнилая рыба, дававшая от себя столь скверный запах, что мы не могли проходить мимо нее, не затыкая носа. Так как, однако, послу брюггеману не понравилось, что мы собирались в город, то корабль снялся с якоря и пустился дальше в путь. Когда казанские горожане, смотревшие с берега на корабль, повстречавшись нам на возвратном пути, сообщили нам, что послы уже успели отплыть, Мы взяли две подводы и ехали довольно долго по берегу вслед за судном. Наконец мы пересели на лодку нашего пристава и дали себя перевести на корабль, который мы застали к вечеру в двух милях за Казанью, где он остановился для ночлега.